Глава 18. Перед глазами сразу встала огромная гостиная, исполинская елочка под раскидистыми ветвями, которые можно свободно воплощать, разные эротические фантазии всяких узурпаторов. Нет, на такое я не согласна. «Извините, но мне пора домой. Скажите водителю мой адрес», — робко сказала я. «Робка, потому что еще немного находилась во власти на вождении, в котором присутствовал супергерой, спасший меня от насильника, его пиджак, все еще источающий тонкий аромат дорогого парфюма и еще какой-то очень важный компонент, но настолько призрачный, что я никак не могла уловить его суть». «Вы уверены, что хотите появиться во дворе в таком виде?» Игорь Самойлович повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «А об этом я не подумала». Конечно, я не была уверена. Более того, увидев меня чуть ли не голышом, выпрыгивающую из машины, соседки наверняка нажалуются квартирной хозяйке, а это может быть чревато. Она сдавала квартиру милой и порядочной девушке, а не полуголой дебоширке с растрёпанной косой и короной на бикрень. «Думаю, у меня найдется что-нибудь более приличное для вас», добавил он. Мои щеки загорелись. А запах туалетной воды, который только что был приятным и волнующим, вдруг стал приторным и сладким. «Он везет меня к себе», «Переодеться?» «Послушайте, уже поздно, и я...» «В общем, если водитель притормозит поближе к подъезду...» «Вы собираетесь забрать с собой мой пиджак или заработать пневмонию?» «Если что, меня не устраивают оба варианта». «С ним вообще возможно спорить?» «Я сдалась». «Тогда на минуту переоденусь, и вы отправите меня домой». «Что, даже чаю не попьёте? чего же такая спешка?» «Ну, не говорит же ему, что боюсь оставаться с ним наедине. Он, конечно, не ангел, но не насильник явно. И если мне чего-то и стоит бояться, то это того странного чувства, которое почему-то стало возникать, когда он рядом. Да вот, знаете, — начала я искать причины для отказа, — один снегурковладелец будет очень недоволен, если я завтра опоздаю на работу и не смогу вовремя начать нести радость людям». Снегурков-владелец, значит». — ухмыльнулся он. — Оригинально. Но вы не волнуйтесь, успеете радость людям донести. И домой уедете, но не раньше, чем согреетесь и выпьете чаю. Он снова отвернулся, словно посчитав разговор оконченным. — А может, я не хочу чаю? — не желала сдаваться я. — Вы не имеете права заставлять меня делать то, что я не хочу. Знаю я, чего вы добиваетесь. — И чего же? — Игорь Самойлович удивленно приподнял бровь. «Сами же говорили», — я уже не сдерживала возмущения, «про свои фантазии со Снегурочкой под елочкой. Так вот, даже не надейтесь». И тут он рассмеялся, чем окончательно вывел меня из себя. «Он что, уже празднует победу, что ли?» «Да вы... вы ничем не лучше, чем тот тип, который там, у туалета», — выпалила я. «Вам совершенно безразлично, что я чувствую, лишь бы мечта осуществилась. Отвезите меня домой, уж лучше пневмония». Однако моя эмоциональная речь только развеселила его еще больше. «Вот это я понимаю, экспрессия. Вам бы ее в мирных целях использовать», — отсмеявшись, сказал он. «Эту мечту детства я выдумал. Мне просто нравилось смотреть, как вы смущаетесь и злитесь. Так что не рассчитывайте, что я потащу вас под елку. Ну, если только очень будете настаивать». «Не буду», — буркнула я, немного успокоившись. Хотя веры ему все еще не было. Тем временем автомобиль остановился у того самого особняка. Игорь Самойлович расплатился и отпустил водителя. Меня вести домой никто не собирался. Вздохнув, я поплелась за своим узурпатором в особняк, надеясь, что куча его детей сделает все, чтобы обстановка в доме была как можно менее романтичной. Вот только на жену не хотелось нарваться. Что-то мне подсказывало, что она будет недовольна тем, что ее супруг притащил домой полуобнаженную снегурочку, да еще и накинул на нее свой пиджак. Вопреки моим ожиданиям, дом встретил нас темными окнами и абсолютной тишиной. Наверное, дети уже легли спать. Что ж, в случае чего постараюсь шуметь посильнее, чтобы они проснулись и нарушили наше с их папочкой уединение. Впрочем, необходимости в этом пока не было. Игорь Самолович вел себя на удивление по-джентльменски. Первым делом он зажёг камин и предложил. «Идите, садитесь поближе, а то и правда превратитесь в снегурочку». Отказываться я не стал и с удовольствием устроилась у электрического огня. А хозяин дома куда-то вышел и вернулся через пять минут с огромным свитером и не менее огромными спортивными штанами в руке. «Понимаю, что это не так красиво, как ваш костюм». Он скользнул взглядом по краешку микроскопической кофточки, выглядывающей из-под пиджака. «Но, думаю, в этом вам будет удобнее». Он протянул мне одежку, действительно выглядевшую уютной и тёплой. Я недоверчиво посмотрела на него, но свитер все таки взяла. Вообще, я готова была променять свой костюм на все что угодно. За последние несколько дней он мне порядком опостылил. «Переодевайтесь», — распорядился Игорь Самойлович. «Не буду вам мешать, пойду сделаю чаю». И он действительно ушел. Не спрятался за дверью, не стал подглядывать из-за угла. Я проверила. И с чистой совестью стянула с себя блестящие тряпки и нацепила мягкий уютный трикотаж. Свитер оказался действительно огромным, наверное, из личного гардероба самого босса. Только такому крупному мужчине он будет в пору. На мне же он смотрелся как платье, весьма, кстати, скромное. Свитер доходил мне до колен и надежно скрывал фигуру от разных любопытных взглядов. Что ж, это и к лучшему. Игорь Самойлович вернулся, когда я уже была совершенно в другом образе. Он одобрительно кивнул и протянул мне огромную дымящуюся чашку — От исходящего от нее аромата у меня сразу закружилась голова. «Что это?» — спросила я. «Просто чай», — пожал он плечами. «С капелькой бальзама, чтобы быстрее согреться и успокоиться. А вот печенье». Он поставил передо мной вазочку с аппетитной выпечкой. Даже не побоялся, что я могу ее ненароком разбить. Хотя все ценные вещи наверняка уже припрятал. Я сделала глоток, и по телу разлилась теплая волна — Действительно, все напряжение куда-то сразу же ушло, в теле появилась легкость. Наверное, капелька бальзама была не такой уж и маленькой. «Значит, решили меня напоить?» — задала я вопрос. «Интересно, для чего?» «Вы опять приписываете мне какие-то низкие цели?» — улыбнулся босс. «Даже не думайте, у меня нет никакого желания тащить вас под елочку. почему Почему-то в этот момент мне стало даже немножко обидно. «Неужели я так плохо выгляжу, что вот даже совсем-совсем не возникает никаких таких желаний?» «Совсем никакого», — уточнила я. «Абсолютно», — развел руки Игорь Самойлович. «И даже если вы сами станете меня умолять, ни под какую елку я с вами не пойду». «Вот еще, пробормотала я, сделала еще глоток и все таки добавила. «Что-то мне не верится». «Ну, это ваше дело», — усмехнулся босс. «Вы, конечно, можете попытаться». Он бросил на меня насмешливый взгляд, и мне в этот момент почему-то стало очень жарко.